Глава 99. Даниэль Джонсон действительно проявил себя во всей красе в апелляционном суде и временами выглядел столь же убедительно, как и на видео, показанному в суде первой инстанции, когда опустился на землю и сидел, раскачиваясь, и обхватив голову руками, пока буддийский монах развеивал пепел яды с рук к прощате по ветру. Ночь перед тем, как всё произошло, он провёл на диване в гостиной. в то время как его жена и их гостья лежали в спальне. Просто он выпил слишком много предыдущим вечером. Здесь и речи не шло о каких-то разногласиях морального характера, поскольку та жизнь, какую они с Джей Ди вели, строилась на общем выборе, которое они сделали давным-давно. Именно поэтому они пока решили подождать с детьми. С ядой... Они познакомились годом ранее во время одного из посещений «Золотого фламинго» в Пхукете. Проснувшись утром всего за час до катастрофы, он поплелся в ванную, чтобы не будить Джей Ди и их гостью, которые лежали в кровати и спали. Он принял душ, почистил зубы, надел шорты, сандалии и рубашку, а потом поднялся в главное здание отеля, с целью купить первые вышедшие после Рождества газеты и выпить чашечку кофе. Поскольку прессы там не оказалось, он прогулялся вдоль берега Де Кафе, расположенного не более чем в километре. Там имелись и газеты, и кофе. Он сидел и читал свежую прессу, когда Джей Ди через четверть часа пришла туда всего за 10 минут до события, изменившего их жизнь, Она заглянула на ресепшн в их отель в поисках его, поняла, куда он направился, и пошла вслед за ним в то самое заведение, где они сидели несколько раз, когда посещали Каолак. Кафе располагалось на 30 м выше берега, и когда четыре огромных волны одна за другой обрушились на него, они едва намочили им ноги. Вокруг них царил хаос, страшные картинки перед глазами, грохот в ушах. полный беспорядок в мыслях. Работают только физические рефлексы, нацеленные на выживание. Когда час спустя, не сидели в безопасности на дороге, ведущей в Пхукет, в голову его жене пришла идея. Простая сама по себе, о том, как им стать финансово независимыми, но так, чтобы в остальном всё продолжалось как раньше. А дальше его жена и тёща взяли на себя решение всех практических вопросов, Так что ему самому даже не понадобилось думать об этом. Конечно, именно он вынес Яду из дома на берегу, предварительно надев на неё украшение супруги, то самое, которое получила ГД днём ранее, когда они оба осознали, какая возможность им представилась. Оно лежало в кармане его шорт, пока он не повесил его на шею Яды у сон кровати. Но в ближайшее после трагедии время он как бы лишился способности соображать. И его жена с тёщей делали это за него. Когда пепел яды Сунг к кровати развеивали по ветру, ни скорбь заставляла его опуститься на землю, с чего вдруг? Всего часом ранее он разговаривал с Джиди по мобильному телефону. Она позвонила с целью придать ему силы, чтобы он достойно справился с предстоявшим испытанием. А впереди, после окончания всего этого, Их ждала новая жизнь, но потом что-то непонятное произошло с ним, и как бы подчиняясь неведомой силе, он сел на траву и, подобно ребенку, раскачивался, обхватив голову руками. Шесть с половиной лет спустя он и Джей Ди живут другой жизнью. От нее он, конечно, отказался бы, если бы знал, какой она будет. И тогда их совместная жизнь закончилась». В воскресенье после яного дня, которое провели в его лодке на озере Миларин, они причалили на ночь к острову, с которым его связывали воспоминания детства. Потом начали ругаться, и все зашло слишком далеко, как в то утро в Каулаке семью годами ранее. Он попытался отобрать у жены старую мелкашку, прозвучал выстрел, а затем он сделал новую попытку вернуть все на свои места – Жизнь, которую Даниель ввёл после катастрофы, научил его выживать. Его адвокат вдобавок вызвал трёх новых свидетелей. Один из них был членом яхт-клуба, базировавшегося на побережье около Хисьюльбю, чьи слова в купе с записями из рабочего календаря Даниеля Джонсона в Министерстве иностранных дел почти на 100% обеспечили подсудимому алиби на тот день, когда кто-то взломал дверь каюты парусной лодки ева отца, при условии, что свидетель не пошёл против истины или просто не ошибся, и что записи в ежедневнике Джонсона отражали реальные события. Ещё один свидетель выступал по телефону из Таиланда, и разговор снова овёлся по Скайпу. Им стала женщина много лет после цунами, являвшаяся подругой Джейди Кунчай и знавшая ее под именем Яды Сангправати. Она рассказала, что Джейди употребляла амфетамин и кокаин и отличалась бисексуальностью и неустойчивой психикой. Согласно шведским правовым нормам, в ее случае речь шла чуть ли не об уничтожении личности. По мнению Тора Эриксона, уделившего большое внимание показаниям данного свидетеля, в своем заключительном слове, было очень важно правильно понять, какую жизнь вели Даниэль Джонсон и Джей Ди Кунчай, а также то сильное деструктивное влияние, которое она оказывала на своего мужа. Наиболее важным свидетелем стал известный специалист по пулевым ранениям, приглашенный Тор Эриксоном из Германии. Врач по образованию в течение многих лет работал судмедэкспертом в национальной криминальной полиции в Визбадене, а после выхода на пенсию подрабатывал консультантом. В качестве эксперта он выступал на сотнях судебных процессов в Германии, а также по всей Европе. По мнению всего господина, его шведские коллеги во время разбирательства в Стокгольмском суде неправильно описали способ, каким была застрелена Гейди Кунчай. Зато, если верить ему, многое свидетельствовало о том, что события развивались именно таким образом, как об этом рассказал Даниэль Джонсон перед рассмотрением его дела в апелляционном суде. И какие соображения у вас относительно выстрела, спросила Лиза Лам, когда закончился последний день судебных слушаний в Веди исключения, обращаясь не к Бэкстрёму, а к Ниеми. Если бы Джонсон дослужился рассказать то же самое на стадии предварительного расследования, не исключено, что согласился бы с ним. Но сейчас. Что ты думаешь сейчас? Способный ученик ответил неэме феноменального учителя. Эриксон, кстати, родился в Хопаранде, точно как я. Да, ты, наверное, знаешь. Тор это тотальная защита Эриксон. Живая легенда о вторной Далине. Нет, этого я не знала, но то, что вы оба норландцы, уже поняла. А такие ведь никогда не лгут, — констатировал Ниеми и улыбнулся. Да уж точно, — сказала Лиза Лам, — врать — это не для вас».